Пролог. Страница с 28 по 30. Что делают философы, когда они работают? Это действительно странный вопрос. И мы могли бы попытаться ответить на него, выяснив сначала, чего они не делают. В мире вокруг нас существует много вещей, которые хорошо понятны. Возьмите, например, работу паровой машины. Это относится к области механики и термодинамики. Опять же, мы знаем многое о строении и функционировании человеческого тела. Эти вопросы изучают анатомия и физиология. Или, наконец, подумаем о движении звезд, о котором мы знаем очень много. Оно относится к области астрономии. Все эти элементы конкретного знания принадлежат к той или иной науке. Но все эти области знания граничат в окружающем нас пространстве с неизвестным. Когда человек входит в пограничные области или заходит за них, он попадает из науки в сферу умозрения. Его умозрительная деятельность – тоже вид изучения, и это, помимо всего прочего, есть философия. Как мы увидим в дальнейшем, различные области науки начали развиваться вначале как философские исследования в соответствующих областях знания. Как только наука твердо встает на ноги, она начинает развиваться более или менее самостоятельно, за исключением пограничных областей и вопросов методологии. Страница 29. Но исследовательский процесс до некоторой степени развивается как таковой. Он просто продолжается и находит в себе новое применение. В то же время мы должны отличать философию от других видов умозрения. Философия сама по себе не намерена не решать наши проблемы, ни спасать наши души. Она, как рассматривает это греки, разновидность предприятия по изучению достопримечательностей, предпринятого ради самого себя. Таким образом, в принципе, В философии нет вопроса о догме, или ритуалах, или о священной сущности любого рода, даже если отдельные философы могут оказаться догматиками. Действительно, существует два подхода по отношению к неизведанному. Один – это признавать заявления людей, которые говорят о том, что они знают на основе книг, тайны или других источников вдохновения. Другой путь – это выйти на улицу и постараться найти самого себя. Это как раз тот путь, по которому идут наука и философия. Наконец, мы можем отметить одну особенную черту философии. Если кто-то задаст вопрос, что такое математика, мы можем дать ему определение из словаря, скажем, наука о числах, за неимением других определений. В таком виде это неоспоримое утверждение, более того, оно легко будет понято тем, кто задает вопрос, хотя он, возможно, и не разбирается в математике. Такие определения могут быть даны в любой области, которая имеет дело с конкретным знанием. Но философии так определить невозможно. Любое определение будет спорным и к тому же содержать в себе философский подход. Единственный способ выяснить, что такое философия – заняться философией. Показать, как люди делали это в прошлом. Основная цель данной книги. Есть много вопросов, которые мыслящие люди задают себе в какой-то момент, и на которым наука не может предложить ответы. Те, кто пытаются мыслить, не желают принимать на веру готовые ответы, которые дают пророки. Задача философии – изучать эти вопросы, а иногда избавляться от них. Таким образом, мы можем испытывать искушение задавать себе вопросы типа «В чем смысл жизни?», «Если он вообще есть?», «Есть ли у мира цель?», ведет ли куда-нибудь развитие истории, или все это бессмысленные вопросы. Далее, существуют такие проблемы, как действительно ли природой управляют какие-то законы, или мы только так думаем из-за того, что нам нравится видеть во всем какой-то порядок. Опять же, существует общий вопрос, разделен ли мир на две в корне различной части, дух и материю, и если это так, то как они сосуществуют. А что мы должны сказать о человеке? Частицы ли он пыли, беспомощно, копошающиеся на маленькой и незначительной планете, как это видится астрономам? Страница 30. Или он, как это могут представлять себе химики, кучка химических веществ, соединенные вместе хитроумным образом? Или, наконец, человек таков, каким он представляется Гамлету, в основе своей благородной, с бескраничными способностями? А может быть человек, все это вместе взятое. Вместе с тем, возникают этические вопросы о добре и зле. Существует ли один жизненный путь хороший, и другой плохой, или не имеет значения, как мы живем. А если существует хороший жизненный путь, то что это такое, и как нам научиться жить, следуя ему? Существует ли нечто, что мы можем назвать мудростью, или то, что нам кажется таковой, просто пустое сумасшествие? Все это загадочные вопросы. Ответы на них нельзя установить, поставив опыты в лаборатории. И люди, имеющие независимый склад ума, не желают опираться на мнение тех, кто раздает универсальные рецепты. Таким людям история философии рассказывает, какие ответы могут быть даны. Изучая этот трудный предмет, мы узнаем, что другие в другое время думали об этих вопросах. И получается, что мы их понимаем лучше, так как их подход к философии – это важная составляющая их отношения к жизни. В конце концов, это может объяснить нам, как жить, мало зная о жизни».